Глава вторая. Преодоление внешней среды. Уверен, что к этому моменту вы уже начинаете проникаться идеей о способности субъективного разума влиять на объективную реальность. Возможно, вы даже готовы признать, что наблюдатель может воздействовать на субатомный мир и вызывать к жизни конкретные события, просто превращая электрон из энергетической волны в частицу. Вы наверняка доверяете результатам экспериментов квантовой механики, которые доказывают, что сознание напрямую контролирует микромир атомов, так как эти частицы по сути своей состоят из сознания и энергии. Квантовая физика в действии, так? Но, возможно, Вы все еще не готовы поверить, что разум оказывает ощутимый эффект на вашу жизнь. Может, вы спрашиваете себя, каким образом мой разум может влиять на глобальные события и тем самым изменять мою жизнь? Как именно материализовать электроны в конкретное явление, новое событие, которое мне хотелось бы испытать в будущем? Я не удивлюсь, если вы сомневаетесь в своей способности понимать, создавать подлинные жизненные события в масштабе реального мира. Я хочу, чтобы вы убедились на практике, что идея об изменении реальности силы и мысли может иметь научное обоснование, а скептикам я предлагаю хотя бы рассмотреть такую возможность. Постоянно возвращаясь к привычным мыслям и чувствам, мы воспроизводим одну и ту же реальность. Если вы считаете возможным принять данную парадигму, придется допустить и следующее. Чтобы привнести в свою жизнь что-то новое, выходящее за рамки привычного, нужно начать думать и чувствовать по-новому. Постоянно возвращаясь к одним и тем же мыслям и чувствам, мы создаем одни и те же жизненные обстоятельства, а они, в свою очередь, вызывают те же эмоции, что влекут за собой соответствующие мысли. Рискну провести параллель с пресловутой «белкой в колесе». Постоянно думая о своих проблемах, сознательно или неосознанно, мы вновь и вновь создаем одни и те же трудности. Возможно, мы и думаем о них так много лишь потому, что они возникли из наших мыслей. Возможно, и ощущаются они так явственно из-за того, что мы постоянно возвращаемся к знакомым чувствам, которые и явились причиной проблем. Пока наши мысли и чувства будут зависеть от жизненной реальности, мы будем воспроизводить ее снова и снова. В следующих главах мы поговорим о том, что нужно понять тому, кто желает измениться. Чтобы измениться, нужно превзойти внешнюю среду тело и время. В центре внимания большинства людей находятся три объекта: среда, собственное тело и время. Они не просто концентрируются на них, но и мыслят на их уровне. Чтобы отвыкнуть от себя, вы должны в мыслях превзойти конкретные жизненные обстоятельства, подняться над чувствами, которые запомнило ваше тело, и выйти на новую линию времени. Если вы хотите измениться, в ваших мыслях должно присутствовать идеальное «я», образец для подражания, выгодно отличающийся от «я» реального, которое существует в конкретной среде, в конкретном теле и в конкретном времени. Все великие люди умели это, и вы тоже достигнете величия, овладев рядом понятий и методов, о которых речь впереди. В этой главе Мы поговорим о том, как выйти за рамки среды и подготовимся к восприятию материала двух следующих глав о преодолении тела и времени. Наши воспоминания формируют внутреннюю среду. Прежде чем начать разговор об отвыкании от себя, на секундочку обратимся к здравому смыслу. Как сформировалась привычка, вынуждающая нас вновь и вновь возвращаться к одним и тем же мыслям и чувствам. Ответ кроется в нашем мозге, источнике всех мыслей и чувств. Согласно современным нейрофизиологическим теориям, мозг устроен так, что отражает все известные нам элементы внешней среды. Любая информация, полученная нами в течение жизни в форме знаний и эмоциональных переживаний, сохраняется в мозге в виде синаптических связей. Люди, с которыми нас связывают какие-либо отношения, множество вещей, которыми мы владеем, места, где мы жили или бывали в разное время и мириады ощущений, испытанных нами за долгие годы. Все это фиксируется в мозговых структурах. В извилинах серого вещества запечатлено и бесчисленное множество заученных действий и моделей поведения, которые мы, воспроизводим в течение жизни таким образом весь наш опыт взаимодействия с людьми и вещами в конкретных точках времени и пространства в буквальном смысле отражен в сетях нейронов нервных клеток из которых и состоит человеческий мозг как мы называем всю совокупность воспоминаний о людях и вещах с которыми мы имели дело в течение жизни в различных точках времени и пространства. Это наша внешняя среда. И мозг в значительной степени соответствует внешней среде, так как в нем летопись нашего прошлого, отражение прожитой жизни. В часы бодрствования мы постоянно взаимодействуем с разнообразными внешними стимулами, которые активируют различные нейронные цепочки в мозгу. Поскольку реакция идет почти на автомате, мы начинаем думать и действовать в соответствии с внешней средой. А когда под воздействием среды у нас появляются определенные мысли, они активируют привычные нейронные связи, в которых отражен предыдущий опыт, уже заложенный в мозге. По сути, мы автоматически воспроизводим привычные мысли, извлекая их из собственных воспоминаний. Если мышление определяет реальность, то, постоянно возвращаясь к одним и тем же мыслям, которые являются продуктом и отражением внешней среды, мы день за днем воспроизводим неизменную реальность. В этом случае мысли и чувства точно соответствуют окружающему миру, так как именно внешняя реальность со всеми ее проблемами, условиями и обстоятельствами влияет на наш внутренний мир привычные воспоминания настраивают наш мозг на воспроизведение привычной реальности изо дня в день мы видим одних и тех же людей начальника супруга детей выполняем одни и те же действия едем на работу готовим гуляем с собакой посещаем одни и те же места кафе магазин офис и смотрим на одни и те же объекты — машину, дом, зубную щетку, да и на собственное тело. В результате привычные воспоминания, связанные с хорошо знакомым миром, настраивают наш мозг на воспроизведение одной и той же реальности. Можно сказать, что разум полностью контролируется внешней средой, а поскольку нейрофизиология определяет, разум как мозг в действии, то постоянно напоминая себе о том, кто по-нашему мы есть по отношению к внешнему миру, мы не даем разуму выйти на новый уровень. И в этом случае наша идентичность будет определяться внешними факторами, так как мы сами идентифицируем себя с элементами внешней среды. Так что мы наблюдаем свою реальность с помощью разума, находящегося на одном с ней уровне, и под его воздействием из бесчисленных волн квантовых вероятностей материализуются лишь те события, что отражают наш уровень мышления. Мы снова и снова создаем одно и то же. Возможно, вы не согласитесь с тем, что ваши мысли находятся в столь строгом соответствии с внешней средой, а реальность настолько легко воспроизводима. Но если принять во внимание, что мозг представляет собой исчерпывающую летопись прошлого, а разум — продукт сознания, то в определенном смысле вы всегда мыслите в категориях прошлого. Пока мозг реагирует в соответствии с заученными программами, уровень мышления не выйдет за рамки прошлого, так как вы автоматически активируете существующие нейронные связи отражающие все, что вы уже узнали и испытали, а потому можете предсказать. И согласно квантовому закону, который, кстати, все равно действует на вас, ваше прошлое становится будущим. Давайте рассуждать логически. Если мышление основано на воспоминаниях, вы можете создать лишь то, что уже было, Жизненный опыт постоянно возвращает вас к привычным мыслям и чувствам, и вы продолжаете создавать заведомо известные результаты, тем самым подтверждая актуальные представления о жизни. А так как мозг равнозначен внешней среде, то каждое утро ваши ощущения подключают вас к одной и той же реальности и запускают привычный поток сознания. Обрабатывая данные о внешнем мире, полученные от органов чувств через зрение, обоняние, слух, осязание и вкус, мозг продуцирует мысли, соответствующие привычной среде. Вы открываете глаза и понимаете, лежащий рядом человек — это ваш супруг, так как у вас имеются воспоминания о совместном прошлом. Слышите лай за дверью комнаты и знаете, что эта собака просится гулять. Ощущаете боль в спине и вспоминаете, что чувствовали ее, и вчера вы ассоциируете себя с внешним привычным миром, так как в своих воспоминаниях вы находитесь в этом измерении в конкретном времени и пространстве. Через привычное действие мы подключаемся к старому «я» как поступает большинство, подключившись к привычной реальности после дежурного напоминания органов чувств о том, кто мы такие, где находимся и тому подобное. Мы даже не пытаемся отсоединиться от старого «я» и неосознанно выполняем въевшиеся в привычку автоматизированные действия. Так каждое утро – Вы просыпаетесь на одной и той же стороне кровати, привычным движением набрасываете халат, бросаете взгляд в зеркало, чтобы вспомнить свое лицо, идете в душ, все по заведенному порядку. Затем вы приводите себя в порядок, чтобы ваш внешний вид соответствовал ожиданиям окружающих и чистите зубы своим обычным способом. Выпиваете кофе из любимой чашки, Съедаете всегдашний завтрак, надеваете куртку, которую постоянно носите, и автоматически застегиваете молнию. Потом вы едете на работу по привычному удобному маршруту, даже не задумываясь об этом. Там вы выполняете хорошо знакомые обязанности, которые давно уже не вызывают затруднений. Вы видите одних и тех же людей, и они давят на одни и те же эмоциональные кнопки, в результате чего в вас вновь запускаются одни и те же мысли и об этих людях, и о работе, и о самой жизни. Вечером вы торопитесь домой, чтобы быстренько поесть, быстренько посмотреть любимое телешоу и быстренько пойти спать, чтобы на утро повторить все заново. Произошли ли за этот день хоть какие-то изменения в вашем мозгу? Почему же вы в тайне ждете, что в вашей жизни появится что-то новое, а сами продолжаете думать старыми мыслями, выполнять одни и те же действия и изо дня в день испытывать привычные эмоции? Не попахивает ли это безумием? Все мы рано или поздно становились пленниками подобной рутины. И теперь вам понятно, почему вы ежедневно воспроизводите неизменный уровень мышления. А поскольку в квантовом мире внешняя среда лишь продолжение разума, разум и материя едины, то пока вы не измените свой мозг, не изменятся и жизненные обстоятельства. Согласно квантовой модели, продолжая привычно реагировать на привычную реальность, мы создаем лишь ее подобие, или так, Вводя одни и те же исходные данные, невозможно получить новый результат. Но тогда, как же людям вообще удается создавать что-то новое? Мы привыкаем к тяжелым временам. Однообразный жизненный уклад, вызывающий активизацию одних и тех же нейронных связей, чреват и другими последствиями. Всякий раз, привычно реагируя на привычную реальность, то есть активируя одни и те же нервные клетки, которые заставляют мозг работать по-старому, вы приводите структуру нейронных связей в соответствии с условиями своей персональной реальности, какими бы они ни были. В нейрофизиологии есть один постулат, называемый правилом ХЭББА. В самом общем виде оно гласит, что Нервные клетки, которые вместе активируются, связываются друг с другом. Правило Хэбба доказывает, что если постоянно задействовать одну и ту же совокупность нервных клеток, то с каждым разом им будет все проще активироваться всем вместе, и постепенно между такими нейронами установится прочная, долговременная связь. Именно это я имел в виду, говоря о Об изменении структуры. Определенные нейронные кластеры задействуются вместе столь часто, что между ними образуются устойчивые связи. И чем чаще активируются эти нейронные сети, тем жестче закрепляется последовательность срабатывания нейронов. После определенного числа повторений, любое действие, в том числе мысль и чувство, становится привычным, то есть автоматическим И неосознанно. При таком влиянии внешней среды на мозг не будет преувеличением сказать, что привычное окружение превращается в привычку. Так что повторяющиеся мысли, эмоции и действия формируют в мозгу замкнутую нейронную структуру, напрямую отражающую замкнутую повседневную реальность, а в результате привычные мысли будут приходить в еще легче. Благодаря нехитрому циклу реакций, мозг, а за ним и разум, будет еще активнее утверждать реальность, в которой вы живете. И чем чаще вы активируете одни и те же нейронные связи, реагируя на внешние импульсы, тем больше уподобляется в реальности мозг. Вы приобретаете нейрохимическую зависимость от жизненных обстоятельств. Со временем, Мышление становится довольно ограниченным, так как активации подвергается конечное число нейронных связей. Из этих связей складывается уникальный ментальный профиль, который мы называем личностью. Как идет процесс привыкания к себе? В результате нейронного привыкания обе наши реальности, внешнее и внутреннее, становятся практически неотличимы. Например, если вы никак не можете отвлечься от своих проблем, то рано или поздно реальный мир и ваши мысли сольются воедино. Объективная реальность, окрашенная субъективным восприятием, будет непрерывно подстраиваться под него. Вы погрязнете в иллюзии, похожей на сон. Конечно, каждому случалось увязнуть в привычной колее, однако дело намного серьезнее, чем кажется. Ведь Повторяться начинают не только действия, но и мысли, и психологические установки. Мы привыкаем к себе, становясь рабами среды. Наше мышление уравнивается жизненными обстоятельствами, и согласно эффекту наблюдателя, мы снова материализуем их в персональной реальности. Мы просто реагируем на внешний мир, хорошо знакомый и неизменный. Так и вы стали живым результатом внешних обстоятельств, потеряли контроль над своей судьбой и, в отличие от героя Билла Мюррея из фильма «День сурка», даже и не пытаетесь измениться и разрушить нескончаемую рутину, в которую превратилась ваша жизнь. Хуже того, в замкнутый круг вы попали не под воздействием незримой таинственной силы, вы создали его сами. Но раз так, то вам же под силу и разомкнуть его. Согласно квантовой модели реальности, чтобы изменить свою жизнь, мы должны перестроить образ мыслей и действий, начать чувствовать по-новому. Необходимо изменить состояние бытия, поскольку мысли, чувства и поведение составляют основу нашей личности. То именно личность является творцом, личной реальности. Так что создание новой персональной реальности и новой жизни невозможно без создания новой личности. И каждый из нас должен стать другим человеком. Таким образом, измениться значит стать выше обстоятельств, превзойти внешнюю среду и в мыслях, и в действиях. Величие — это верность мечте, независимо от обстоятельств. Прежде чем мы начинаем разбираться, как возвысить мысли над обстоятельствами и отвыкнуть от себя, хочу кое о чем вам напомнить. Мыслить за пределами реальности действительно возможно. История пестрит именами мужчин и женщин, которым это удавалось. Мартин Лютеркинг-младший, Уильям Уоллес — Мария Кюри, Махатма Ганди, Томас Эдисон, Жанна Дарк — все они удерживали в мыслях отчетливый образ будущей реальности, существовавший в квантовом поле в виде потенциала. Образ этот присутствовал во внутреннем мире вероятности недоступных органам чувств и в свое время воплотился в реальность. Что объединяет всех этих людей? То, что их мечты, замыслы и цели далеко превосходили их самих. То, что они были настолько убеждены в реальности будущего, которое они замыслили, что начинали жить так, словно их мечта уже исполняется. Они не могли ни видеть, ни слышать, ни осязать, ни ощущать вкус или запах мечты, но были настолько захвачены ею, что заранее вели себя в полном соответствии с потенциальной реальностью. Возьмем пример Махатмы Ганди. В начале 20 века Индией владела британия и имперский диктат подрывал моральный дух индийцев. Но Ганди истово верил в реальность, которая еще не была явлена его народу. Он всем сердцем ратовал за идеи свободы, равенства и ненасилия, и ничто не могло сломить его дух. Ганди, проповедовал свободу для всех, но реальность выглядела иначе. Страна задыхалась под гнетом Британии. Господствовавшие в то время взгляды противоречили его надеждам и устремлениям. Когда Ганди приступал к реформированию Индии, до свободы было еще очень далеко. Однако, вопреки явному противодействию внешнего мира, он не собирался отказываться от своего идеала. Долгое время Ганди не получал наглядных подтверждений тому, что его деятельность приносит хоть какие-то плоды. Но редко, когда он позволял внешним обстоятельствам властвовать над его жизнью, будущее, в которое он верил, не было доступно зрению или другим органам чувств. Однако он так явственно представлял его в мыслях, что просто не мог жить иначе. Физически Ганди существовал в настоящем но при этом был погружен в будущую реальность. Он понимал, что его мысли, действия и чувства рано или поздно повлияют на внешний мир. Так, в конце концов, и случилось. Когда мы ведем себя в соответствии со своим намерением, когда наши поступки не противоречат мыслям, когда разум и тело действуют заодно, и слово не расходится с делом, мы обретаем поистине великую силу. Почему мечты великих людей всегда были нереалистичной бессмыслицей? Всех великих людей отличала непоколебимая вера в желаемое будущее, которое не нуждалось в немедленных внешних подтверждениях. Их не беспокоило, что желаемая перемена пока не подкрепляются фактами или ощущениями. Каждый Божий день они напоминали себе о той реальности, которой были заняты их мысли. Разум этих людей опережал современное им окружение, потому что их разум вышел из-под контроля внешней среды. Людей, которым удалось оставить свой след в истории, роднит и еще одна черта. Все они предельно четко представляли, что именно должно произойти в их жизни. А вы помните, что конкретный способ появления желаемого результата мы оставляем на откуп высшему разуму, и они, безусловно, тоже это знали. И, конечно, в свое время многие называли их устремления далекими от реальности. В сущности, эти люди, как и их мечты, действительно не имели ничего общего с реальностью. События, на которых были сосредоточены их мысли, действия и эмоции – не являлись частью реальности хотя бы потому, что они еще не произошли. Скептикам и циникам их представления могут казаться бредом, и они по-своему правы. Подобное видение будущего действительно лежит за гранью смысла и чувственного восприятия. Обратимся еще к одному известному историческому персонажу, Жанне Дарк. Современники считали ее безрассудной, даже безумной. Ее мысли противоречили общепринятым убеждениям того времени. А сама она представляла угрозу политической системе. Но когда видения Жанны Д'Арк воплотились в реальность, ее стали считать чуть ли не волшебницей. Величие состоит в том, чтобы хранить верность мечте вопреки реальности. Вскоре мы с вами увидим, что преодоление внешней среды неразрывно связана с преодолением тела и времени. Вернемся к ганди Его не смущали события внешнего мира, среда. Он не тревожился ни о своем здоровье, ни о грозящих ему опасностях, тела. И, наконец, его не волновало, насколько может затянуться осуществление мечты о свободе, время. Ему было достаточно знать, что рано или поздно все элементы реальности согласуются с его намерением складывается впечатление, что разум великих людей своего рода лаборатория, в которой любая идея оттачивается до такой степени, что их мозг буквально перестает отличать ее от реальности. Но, может, вам тоже удастся изменить себя посредством одних только мыслей? Мысленная репетиция как мысли могут стать реальностью. Нейрофизиологические исследования подтвердили, что для изменения мозга, а значит и убеждений, моделей поведения и отношения к жизни, достаточно начать думать по-другому. Иначе говоря, не обязательно менять что-то во внешнем мире. При мысленной репетиции какого-либо действия, то есть когда мы неоднократно представляем себе процесс его совершения, Нейронные связи перестраиваются в соответствии с нашими целями. Мы можем сделать свои мысли настолько реальными, что изменения в мозгу будут такими же, как если бы это событие уже произошло в действительности. Каждый из нас в состоянии настроить мозг на опережение внешнего мира. Приведу пример. В книге «Развивайте свой мозг» я рассказывал об одном исследовании члены одной группы, В течение пяти дней по два часа в день мысленно репетировали фортепианные упражнения для одной руки, не дотрагиваясь до клавиш. Вторая группа такой же период отрабатывала аналогичное движение пальцев вживую на клавиатуре. В результате в мозгу участников обеих групп произошли практически идентичные изменения. Функциональное сканирование мозга показало, что у всех участников отмечается активация и рост числа нейронных кластеров, в одной и той же части мозга. То есть у тех, кто играл гаммы и аккорды лишь в мыслях, образовалось почти столько же новых нейронных связей, что и у тех, кто проделывал это физически. Отсюда следует два важных вывода. Во-первых, мы действительно способны изменить мозг, начав мыслить по-другому. А во-вторых, если мы сосредоточены на какой-либо идее, Мозг вообще перестает отличать внутренний мир наших мыслей от внешней действительности. Таким образом, наши мысли буквально становятся реальностью. От понимания этого принципа напрямую зависит, получится ли у вас изменить прежние привычки, разорвать старые нейронные связи и приобрести новые, сформировать новые нейронные сети. Поэтому давайте подробно разберем, как шло приобретение навыка у тех испытуемых, кто практиковался в игре на фортепиано в мыслях, но ни разу не дотронулся до клавиш. Процесс приобретения любого навыка состоит из четырех этапов усвоение информации, практическая отработка, фокусировка внимания и повторения. Каждый этап сопровождается определенными изменениями в мозгу. При этом важно как именно приобретается навык, на практике – или на уровне мыслей. На этапе усвоения информации образуются новые нейронные связи. В процессе практической отработки подключается тело, которое должно испытать соответствующее ощущение, а фокусировка внимания и неоднократное повторение ведут к изменению мозга. У тех участников, которые играли аккорды и гаммы на фортепиано, образовались новые нейронные связи, так как процесс обучения строился по указанной формуле. Те же, кто практиковался только мысленно, все равно следовали этой формуле, но за одним исключением, без вовлечения в процесс тела. Однако они с легкостью представляли себя играющими на пианино. Как вы помните, после многократных ментальных тренировок участников второй группы Произошли те же неврологические изменения, что и у их коллег, которые действительно ударяли по клавишам. В их мозгу тоже образовались новые нейронные сети, а значит, эти люди действительно практиковались в игре на фортепиано, хотя и за пределами физического опыта. Можно сказать, что их мозг побывал в будущем, предварив реальный опыт музицирования. Мы, люди... Обладаем увеличенной лобной долей мозга и уникальной способностью придавать мыслям ощущение реальности. Поэтому наш передний мозг может спокойно убавлять звук внешней среды и ничто не будет отвлекать разум от обработки одной единственной нужной мысли. Подобный внутренний процесс позволяет настолько глубоко погрузиться в ментальные картины, что нейронные связи мозга, изменяются точно так же, как и под воздействием реального события. Когда мы научимся изменять мозг, независимо от внешней среды, и затем целенаправленно погружаться в желаемую реальность, постоянно удерживая ее в фокусе внимания, мозг будет опережать действительность. Вот что такое мысленная репетиция, важный инструмент отвыкания от себя. Если постоянно думать о чем-то одном, исключив все прочие темы, то в какой-то момент наши мысли начнут ощущаться как реальность. Когда же это произойдет, нейронные сети мозга перестроятся в соответствии с новым ощущением. Вот так мысли и меняют структуру мозга, а следовательно и состояние ума. Чтобы отвыкнуть от себя Надо уяснить, что изменение нейронной структуры возможно и без физического взаимодействия с окружающей средой. Вдумайтесь, какие горизонты открывает для нас эксперимент с игрой на фортепиано. Применяя тот же процесс, мысленную репетицию, к любому желаемому действию, мы можем изменить свой мозг, не дожидаясь каких-либо конкретных событий. Изменяя структуру мозга до наступления желаемых событий, Мы создаем необходимые нейронные связи, которые помогут нам вести себя в соответствии со своим намерением еще до того, как оно станет реальностью. Регулярно прокручивая в уме более эффективные действия, мысли и состояния, мы устанавливаем нейронное оборудование, которое подготовит нас к новым событиям. Но это не все. Как вы помните... Под оборудованием я подразумеваю физиологию мозга, его анатомическое строение вплоть до нейронного уровня. Постоянно загружая новое оборудование и совершенствуя его работу, вы получите новую нейронную сеть, которую можно сравнить с компьютерной программой. И теперь эта программа, к примеру, модель поведения, отношения или эмоциональное состояние, как и положено, будет запускаться автоматически. Итак, мы подготовили свой мозг к новым событиям, и вуаля, теперь разум готов к переходу на новый уровень. Когда мы изменяем разум, меняется и мозг. Когда мы меняем мозг, меняется и разум. И когда придет время проявить верность своему идеалу вопреки внешним опровержениям, мы вполне справимся с этой задачей и будем готовы мыслить и действовать по-новому. Самое главное — сохранять твердую, непоколебимую уверенность в реальность будущего. И чем детальнее вы представляете свое поведение при наступлении желаемого события, тем проще вам будет перейти на новый уровень существования. Итак, готовы ли вы поверить в будущее, которого нельзя не увидеть, не ощутить, но о котором вы думали столько раз, что в нейронной структуре мозга уже отражен желаемый опыт, хотя событие не произошло. Если вы ответили утвердительно, значит, из летописи прошлого ваш мозг превратился в карту будущего. Теперь вы знаете, что мы в силах изменить свой мозг, начав думать по-новому. Но... Насколько реально произвести аналогичные изменения на уровне тела, чтобы и оно заранее испытало ощущение от желаемого события? Неужели разум столь могуществен? Скоро вы убедитесь в этом сами.